Глава тринадцатая. «Конвой, значит? Это что еще за гости? Мы никого не ждем». Отбив Деворе просьбу встретить меня у ворот, в быстром темпе двигаюсь к выходу из города. На всякий случай попутно прошу Валиса усилить охрану, но тот сообщает, что ему уже доложили, и бойцы выдвинулись. Через несколько минут, взобравшись на стену, обозреваю занимательный пейзаж. Дорога, идущая к Фритауну, выглядит как парковка перед магазином по продаже подержанных автомобилей. Пространство забито десятками древних седанов с минимумом электроники, ржавыми джипами и даже несколькими автобусами-развалюхами, которые выглядят так, будто в них Блейзы ездили на концерты в 80 попутно занюхивая все, что пролезает в ноздрю. Потом, правда, несчастное транспортное средство выгорело в ходе одной из бешеных вечеринок легендарной группы, но его зачем-то попытались поставить на колеса. Из машин уже выбираются люди. Часть выглядит неплохо по меркам сопряжения. Экипированные, вооруженные и с опасным блеском в глазах. Остальные явно голодали, порядком испуганы, если не сказать затравлены. Но в них еще теплится надежда. Не ошибусь, если скажу, что они здесь, у стен моей мануфактуры, в поисках защиты и крова. Хмурюсь, разглядывая пеструю толпу. Откуда все эти красавцы нарисовались? Как долго путешествовали? И что именно заставило их всех отправиться в опасный путь? Из головной машины конвоя уже успел выбраться рослый мужчина в потрепанном пуховике, из-под которого торчит разгрузка. Через плечо на ремне свисает автомат. Незнакомец решительным шагом направляется к воротам и, задрав голову, кричит «Эй, есть кто дома? Поговорить бы! Дело имеется!» Усмехаюсь и прыжком переваливаю через край стены. Под подошвами при приземлении громко хрустит снег. Пронизывающий ветер налетает, стремясь забраться под одежду. Безрезультатно. Через несколько широких шагов оказываюсь лицом к лицу с гостем. Передо мной стоит коренастый мексиканец средних лет, чьи широкие плечи и крепкая фигура выдают в нем бывшего трудягу. Из тех, что работают руками, забивая сваи, ремонтируя дороги и занимаясь сельским хозяйством. Смуглая кожа его лица, обветренная и покрытая сетью мелких морщин, свидетельствует о десятилетиях, проведенных под палящим солнцем. Грубые черты лица с резко очерченными скулами и тяжелой квадратной челюстью придают ему одновременно суровый и отчужденный вид. Глубоко посаженные карие глаза смотрят из-под лобья, Взгляд цепкий, с ноткой почтения. Явно когда-то сломанный крупный нос с горбинкой и рассеченная шрамом левая бровь намекают на бурное прошлое. Короткие черные волосы с первой проседью зачесаны назад, открывая высокий лоб. Мигель Кайот Торрес. Вид – человек. Класс – укротитель зверей. Редкость – серебро, способности, звериная связь, зов природы, повелитель стаи, ранг – квазар, параметры, восприятие – С, интеллект – С, резонанс – С, РБМ – 926 единиц, клан – отсутствует, должность – отсутствует, статус – «Надеяться на чудо!» «Что за дело?» Интересуюсь я, оглядев чужака «Пылесосы нас не интересуют!» Добавляю с мимолетной ухмылкой Мексиканец шумно выдыхает И расправляет плечи «Ты, стала быть, егерь? По меня Мигелем зовут Мигель Торрес!» Добавляет он «Но все кличут кайотам!» «Слыхал про такого?» «Не довелось», — качаю головой я. «Мы из Канзаса. Я и мои люди. Из тех мест, где уже ничего не осталось. Сожрали все, твари проклятые. Решили податься в путь, чтобы найти, где бы нам осесть на постоянку». «Допустим. Но почему прикатили именно сюда?» «А тебе сейчас много в чате трындят!» Пожимает плечами Мигель. «Толкуют, что мужик ты нормальный И за своих стоишь горой Пришельцев разбил, которые всех нас порезать хотели За людей бьешься, не беспределишь и не зверствуешь!» Он машет рукой в сторону конвоя. «Пока доехали...» Насобирали аж три десятка машин по дороге. В них семьи с детьми, старики, раненые. Много хороших ребят потеряли. Навидались такого. Его лицо ожесточается. Я человек не шибко религиозный, но пресвятая дева. Мигель начинает отрывисто перечислять. «В одной придорожной забегаловке натурально людей жрали! Котлеты, блять, крутили!» Он стискивает кулаки. «Вином месте на живца ловили монстров, чтобы аркану было проще добыть!» «Девчонку на цепь посадили, пустили ей кровь и...» Кайот сплевывает. «Возле Додж-Сити ксены обосновались!» «Всех на подходе в землю кладут, и плевать им! Стар, млад, с пушкой, без. «Наткнулись на патруль, так еле ушли!» Мексиканец осекается и завершает. «В общем, на жалость давить не буду. Если вам бойцы не нужны, забери хоть гражданских, а мы тогда в другом месте удачи попытаем!» «Твои зверушки!» Я киваю на неприметные сугробы по обеим сторонам от джипа, из которого выбрался собеседник. Инфракрасное зрение давно уже засекло там чужое присутствие. «Мои, конечно!» — с гордостью кивает койот. «Чупа и Абра!» Он издает пронзительный свист, и снег разлетается от стремительного рывка двух уродливых созданий. Сутулые сизые существа на двух крепких лапах напоминают горбунов-мутантов, у которых по какой-то причине вдоль загривка бегут длинные острые иглы. Дикобраз обзавидуется. Передние конечности заканчиваются солидными когтями. Извивающийся мясистый хвост – Стигает зверей по ногам. Из пасти торчат раздвоенные фиолетовые языки. Чупакабра. Способности. Рывок из засады. Ядовитая слюна. Парализующие иглы. Ранг. Квазар. РБМ. 866 единиц. Статус. Стережет Альфу. Содержит. Две тысячи триста тридцать единиц арканы. «Приручил, значит?» Риторически спрашиваю я. «В яблочко!» «И за них сейчас с тобой могу стоять разговаривать. Когда все это завертелось, они меня чуть не сожрали на той ферме. Но я всегда неплохо ладил с зверями. Мелкие были проглоты, слабые». Страшные, конечно, но не тупые. Сумел от них отбиться. Накормил, да и натравил на других тварей. Это сейчас их двое, а тогда было пятеро. Троих мы потеряли за прошедшие месяцы. Понятно. Задумчиво тру подбородок. Не ожидал я такого наплыва. «Фритаун и так сейчас самое оживленное местечко на многие километры вокруг. А теперь на мою голову свалилось еще полторы сотни голодных ртов». «У многих из наших есть и мозги, и пушки, чтоб за себя постоять», продолжает тем временем Кайот. «Готовы в твой клан вступить, если возьмешь. Воевать будем честно, сам увидишь». «Это мы еще посмотрим», — осаживаю его я. «Значит так. Располагайтесь пока снаружи, у западной стены». Собеседник раскрывает рот для возражений, но я обрываю его. «Временно!» «Посмотрим, кого ты привез. Побеседуем». «Времена сейчас неспокойные, и я не готов пустить. Сколько вас, кстати...» По последним подсчетам, девяносто четыре человека. Не готов сразу пустить сотню чужаков в свой лагерь. Если сюрпризов не будет, внутрь попадут все. А пока вам выдадут все необходимое. Еду, медикаменты, одеяло. Насчет приема в клан я еще подумаю. Дальше контакт будешь поддерживать с Терри. Это мой управляющий во Фритауне. Он вами займется. «Спасибо, сеньор!» Расплывается в улыбке мексиканец и пожимает мне руку. «Не пожалеешь! Вот увидишь!» Эмпатическая проницательность и струны сердца твердят мне, что Мигель не врет и скрытых мотивов не имеет. Но это не значит, что его спутники также чисты. и невинны. Провожай взглядом удаляющуюся фигуру койота и хмыкаю. Ну, поглядим, Взвившись одним мощным прыжком, через миг оказываюсь внутри мануфактуры. Там меня уже ждут Терри и Девора, которым я пересказываю беседу с Мигелем. «Шеф, не переживай! Всех гостей примем!» «Организуй там все!» Проследи, чтоб накормили, напоили, лекарства дали кому надо. И да, запиши там всех, кто драться умеет и хочет. Глядишь, и правда сгодятся. «Будет сделано!» — кивает Терри и что-то быстро строчит в планшете. «Я бы пока не стала принимать их с распростертыми объятиями». подает голос Девора и серьезно смотрит на меня. «Мы ведь ничего о них не знаем. Там вполне могли затесаться шпионы, провокаторы или просто банальные психопаты с доступом к оружию». «Знаю, поэтому я и разместил их снаружи. Нужно всех допросить, проверить на вшивость». «Прогнать?» Через фильтрационный лагерь, подсказывает Ребекка. Особенно тех, кто в клан рвется. Нужно убедиться, что их мотивы чисты. Да. Отдели самых подозрительных и составь список. Я с ними лично побеседую. С одной стороны, резон в ее словах определенно есть, но с другой стороны... Не хочется и людей зря дергать. Сучье время, сучьи порядки. «Терри, проследи тут за всем, идет?» «Само собой, шеф!» — улыбается он и спешит прочь, на ходу отдавая распоряжение по трансиверу. Прихватив под локоток Девору, отвожу ее в сторону. «Что там насчет Самума? Излагай!» «Мне удалось подобрать подходящего кандидата для нашего эксперимента. Мурат Караев. Один из лейтенантов Самума». «И что в нем такого особенного?» – спрашиваю я. «Завтра он будет в Баяннуре. У него там назначена какая-то важная встреча. Настолько важная, что он прибудет туда с небольшой группой сопровождения». Название мне знакомо – Баян-Нур. Это тот торговый хаб на территории монгольской провинции в Китайской империи. По сути, им удалось добиться того, о чем мечтала Амира – послужить нейтральной территорией, где даже конфликтующие стороны могут встретиться для проведения переговоров или закупок. «Припоминаю». «С чего вдруг такая секретность?» «Он собирается провернуть там сделку с кем-то из местных, закупить большое количество оружия и какой-то особый артефакт». «То есть свидетелей им не нужно. Постараются не привлекать внимания». «Именно», — подтверждает Девора. «У нас появился отличный шанс захватить его и опробовать на нем твою ментальную реконструкцию!» «Лишь бы помогло! Глядишь, удастся вправить мозги ему и другим жертвам Амиры!» Я задумчиво барабаню пальцами по колену, обдумывая эту информацию. «Звучит рискованно, но перспективно!» Если получится освободить рабов сирены от ее влияния, это будет большая победа. Откуда поступила информация? Не могу сдержать интереса. От продавца. Очень хочет наладить с тобой контакт и заручиться поддержкой. После недавней дуэли разнеслись вести о нашем конфликте с Самумом. Вот он и решил... что лучше дружить с нами. Что решил? Беремся за дело или как? Несколько секунд я молчу, прикидывая варианты. Потом решительно киваю. Беремся. Готовь все необходимое, а я подниму ребят для огневой поддержки на всякий случай. Само собой, кивает Савант. Гидеон и Тай вполне подойдут, а я буду на подхвате. координировать, обеспечивать техническое прикрытие, все как обычно. Договорились. Я поднимаюсь и киваю ей на прощание. Тогда держи меня в курсе. И... Бекка. Отличная работа. Как всегда. Она лишь отмахивается, уже вновь уткнувшись в свои схемы и расчеты, но я замечаю тень улыбки, мелькнувшую на ее губах. Вернувшись к себе, я ради интереса ныряю в мировой чат, который недавно упоминал койот. Сообщения так и мелькают, и почти в каждом упоминается мое имя. Лас-Вегас. Говорю вам, я своими глазами видел, как он сжигал этих ублюдков. Весь моровах охерел, когда с небес ударили молнии. Одиночка. «Знатное должно быть шоу! И ведь не засал пойти против инопланетного клана! Стальные шары у парня! Егерь, спасибо тебе!» Доктор Сокол «Легко крошить гадов, когда ты — Супернова! Посмотрел бы я на него, если б он, как мы, войдом до сих пор сидел!» Мои глаза удивленно расширяются, Такого я точно не ожидал. Выходит, после того выступления люди по всему миру следили за моим противостоянием с Кселари? И теперь у меня образовался собственный фан-клуб? Надеюсь, к нему вдовесок идут милые фанаточки. Взглядом натыкаюсь на другие сообщения. Бардак. «Ой, да заткнитесь уже нахер! Нашли себе кумира! Уверен, все это постановка была, типа рестлинга!» Лас-Вегас «Какая постановка, дебил ты конченый! У нас, по-твоему, больше сорока человек в фактории полегло от лап актеров? Сука! Чтоб к тебе такие рестлеры заявились и показали пару летальных приемчиков!» Фиона, «Нет уж, егерь определенно красавчик. Ролики врать не могут. Я б ему даже сиську дала помацать. Но только одну. Архимаг. Все это, конечно, круто, но вы забываете, это только первый шаг. Дальше будет война за ресурсы, территории, влияние. Думаете, ваш егерь будет вечно всех защищать?» «Как бы не так!» Посмеиваясь и качая головой, закрываю этот поток сознания. Вечером этого же дня мы стоим перед телепортариумом, готовые отправиться в Баян-Нур. Я в последний раз проверяю снаряжение, все ли на месте, все ли в порядке. Тай и Гедеон молчаливо ждут рядом, но я чувствую исходящее от них напряжение. Действовать придется на чужой территории. «Ну что?» — окидываю их взглядом. «Все готовы? Вопросы, предложения, жалобы и словесное завещание?» Тай равнодушно пожимает плечами и прихлебывает пиво, поигрывая рукоятью катаны. Не в первый раз замужем, читается у него на лице. «Прорвемся!» — хмыкает Гидеон и лихо взводит затвор своей плазменной винтовки. «Будет весело!» «Тогда погнали!» «Времени мало, а дел не в проворот!» В ушах на миг раздается странный гул. Глаза слепит яркий свет, но ощущение исчезает так же быстро, как появилось. Миг, и вот мы уже оказываемся на окраине Баян-Нура, города контрастов, где старинные пагоды соседствуют с модульными постройками сопряжения, а на улицах пестрит разномастная публика, от выходцев из Российской империи, китайцев и монголов до некоторого количества пришельцев, выбравших факторию своим домом. Я оглядываюсь по сторонам, привыкая к окружающему калейдоскопу красок, запахов и звуков. Люди гомонят, припираются, торгуются за каждую единицу арканы и ищут товары получше. «Ну и клоака!» — сплевывает себе под ноги Гидеон, украдкой глядя на какую-то каракатицу, уверенно шуршащую по улице. «Развелось же, клешни палых!» В целом я согласен с его оценкой. В этот момент трезвонит трансивер, и я вижу входящий звонок от шелкопряда. Просто так он дергать бы меня не стал. Поэтому, приняв его, говорю «Слушаю». Егерь, тут возникло новое осложнение. Устранение Бакари может отложиться на неопределенное время. Ситуация препаршивая. «Больше конкретики! Что случилось?» «Я который день слежу за его базой, и сейчас там вовсю хозяйничает инопланетный клан. Не просто заглянули на огонек, а вовсю обживаются». «Кто такие?» «Консорциум? Это название тебе что-нибудь говорит?»